Глава 40. Удар в ухо шилом или стилетом Случайное попадание во время поножовщины в расчет не берем Кровавые убийства тоже отпадают Нужны случаи, когда смертельный удар нанесен расчетливо и прицельно Этот удар единственный и практически незаметный «Мозг разрушен, а снаружи лишь кровавая точка в глубине уха». Такую установку давала себе Людмила Владимировна Астаховская, просматривая уголовные дела в архиве. Вчера она получила задание от Петелиной – проверить, не встречались ли подобные способы убийства ранее. Все особо тяжкие преступления за последние годы были систематизированы в электронной базе данных. Проверка на компьютере заняла считанные минуты. Ничего похожего компьютер не выдал. Людмила Астаховская приступила к рутинному перелистыванию старых папок с уголовными делами. Процесс шел быстро, но конца края ему не было. На архивных полках теснились тысячи папок. С большинством уголовных дел Астаховская была знакома. Откроет папку, посмотрит главное, и в памяти всплывают имена преступников, мотивы преступлений, способы убийств. Можно приступать к следующей. Так она и двигалась, из настоящего в прошлое, от недавних лет Предыдущем. От перелистывания бесконечных однообразных страниц ее взгляд так замылился, что увидев слово «шила», Астаховская подумала сначала, что его нарисовало ее воспаленное подсознание. Она захлопнула папку, покинула полутемный лабиринт стеллажей, присела за рабочий стол и вновь раскрыла уголовное дело под светом настольной лампы. Василий Горохов по прозвищу Шило, прочла она. Так-так, глаза не подвели. С чего бы у убийцы такая кличка? Астаховская внимательно просмотрела дело. Четверть века назад обувной мастер Василий Горохов с помощью профессионального инструмента «шила» совершил двойное убийство. Он сам изготовил удлиненное шило и брал инструмент с собой после работы. Мол, время неспокойное, на улицах шалят. Коллеги знали об этом и в шутку прозвали Горохова «шила». Их Горохов первыми и убил. Хотел единолично приватизировать помещение обувной мастерской на Ленинградском проспекте. Тогда в стране разрешили малый бизнес, и у трудовых коллективов появилась возможность стать собственниками магазинов и мастерских. Смерть коллеги предпенсионного возраста списали на инсульт. Но когда умер 30-летний мастер, врач обнаружил в ухе скончавшегося засохший сгусток крови. Последовало вскрытие и быстрое расследование – При обыске в обуной мастерской нашли орудие убийства. Василий Горохов признался, что убил коллег ударом шила в ухо. Горохову назначили наказание в виде 15 лет строгого режима. Людмила Астаховская захлопнула уголовное дело. Если Горохов по кличке Шила жив, то сейчас ему 60. Рука еще крепкая, вполне мог вспомнить старый способ убийства. Как найти его? Если требуется отыскать человека по анкетным данным, Миша Устинову нет равных. Людмила Владимировна поднялась из подвального помещения архива в лабораторию. Увидев гостью, Устинов, склонившийся над приборами, столкнул хомут с большими наушниками на шею. Освобожденные волосы тут же распушились, и Астаховская еще раз убедилась, что головастиком криминалиста называют не только за быстрый ум. «Здравствуй, Миша! Я к тебе с проблемой!» Лена Петелина озадачила. «Вас тоже? Ну и отпуск она себе устроила». Астаховская вынула из шариковой ручки стержень и подошла к скелету по имени Василич. Скелет давно прописался в лаборатории и служил как наглядным пособием, так и предметом для розыгрышей. «Представь, что в моей руке острое шило. Я бью в ухо. И полюбуйся!» Астаховская наглядно показала на Василича, как сапожник Горохов лишил жизни двух человек. «На днях произошло точно такое же убийство». «Мне надо знать, где сейчас находится Василий Горохов». «Нет проблем, это же наш клиент», – бодро отрапортовал Миша, вбивая сведения о Горохове в разные базы данных. Вскоре доложил. Василий Горохов освободился спустя 13 лет. А еще через три года он умер. Это произошло 9 лет назад. «Умер?» – удивилась Астаховская, всматриваясь в данные на мониторе. 13 лет строгого режима выдержал, а на свободе и трех лет не прожил?» «Сейчас попробую узнать причину смерти». Главастик поколдовал у компьютера и озадаченно откинулся на пружинящуюся спинку кресла. «Вот это да! Он покончил жизнь самоубийством, и не как-нибудь, а ударом шила в ухо». «Сам себе?» Шило нашли рядом с телом, оно выпало из его руки. На рукоятке зафиксированы четкие отпечатки Горохова. читал с экрана компьютера эксперт-криминалист. По словам приемного сына, Горохов много пил, не мог найти себя в новой жизни. Да, теперь мало кто ремонтирует обувь, покупают новую. Значит, горохов Шило к недавнему убийству Шилом отношения не имеет. Выходит, так... Головастик задумался. Удар Шилом в ухо. Такой способ убийства трудно придумать самому, тем более выполнить чисто, с одного удара. Ты на что намекаешь? «Горохов мог кого-нибудь научить. Ты упомянул про приемного сына. Сколько ему было лет?» «Сейчас посмотрим». Устинов застучал по клавиатуре. «Максим Ручкин, сын сожительницы Горохова. Парню было около 17, когда Горохов умер. Мать Ручкина скончалась месяцем ранее от алкоголизма». «Нелегкая судьба». «Парень покатился по наклонной?» Устинов продолжил поиск в различных базах данных. «Нет». Ручкин отслужил в армии, принят на работу в полицию, стал сержантом. Молодец. Хотя из полиции Ручкина уволили, три года назад, со скандалом. За что? Рукоприкладство с задержанным. И где он теперь? Сейчас посмотрим. Так, Ручкин продал квартиру в Бутове, ту самую, где покончил с собой Горохов, где он теперь неизвестно. В ответ на удивленный взгляд Астаховской Устинов беспомощно развел руки. Я не волшебник, а только учусь. «Хорошо, мы свое дело сделали. Я сообщу Петелиной о Василии Горохове. Способ убийства один в один». Астаховская позвонила на мобильный телефон Петелиной. Абонент был недоступен. Елена Павловна предупредила, что ее телефон сгорел. «Сгорел? Детали я не знаю, но теперь она сама выходит на связь, когда считает нужным. Думаю, можно передать информацию через Валеева». После жуткого испытания на стройке Валеев вернулся в свой отдел полиции. Его напарник, старший лейтенант Иван Майоров, был удивлен появлением капитана. «Я думал, ты уже на море кости греешь!» «Обстоятельства», — туманно ответил Марат, не желая рассказывать другу о случившемся. Валеев сам не мог понять, кто его похитил. Нападавшие лишнего не болтали, действовали грамотно и профессионально, не оставив ему ни единого шанса для побега. С другой стороны, руки в фургоне ему связали скотчем, а не наручниками. Вывезли на стройку и угрожали, словно бандиты. Единственное требование похитителей – не приближаться к Петелиной. Козлы. Лена Петелина его жена, пусть и гражданская. Для кого-то она старший следователь, а для него – любимая женщина. Просто так он не сдастся. Зазвонил мобильный телефон. Это была Астаховская. Людмила Владимировна рассказала Марату о просьбе Елены узнать все возможное об убийстве Шилом в ухо. Она сообщила о судьбе Василия Горохова по кличке Шила и Максиме Ручкине, который в школьные годы воспитывался уголовником, а затем служил в полиции. «Это все, что мы смогли узнать. Ты и свяжешься с Еленой?» – спросила Остаховская. «Постараюсь». Иван Майоров заинтересовался услышанным. Когда Валеев убрал телефон, он уточнил. «Я правильно понял. Петелина ищет убийцу, который бьет Шилом в ухо?» «Чего только не придумают наши оппоненты». В последней сводке есть аналогичное убийство старушки. Жертву обнаружили лежащие в подъезде. Сначала думали сердечный приступ, потом разглядели кровотечение из уха. Ничего себе. Подозреваемый известен? В сводке про это не сказано. Вот что. Смотайся-ка на место убийства. Узнай подробности. Как, почему, за что. И позвони мне. Ты что, не полетишь в Крым? Какое там... Поеду к коллегам в Красногорск, в отдел, где служил сержант Максим Ручкин. Его воспитывал убийца по кличке Шила. Ручкин последний, кто близко общался с ним. Валеев приободрился. Теперь ему есть чем заняться. Он понял, что Елена влипла во что-то серьезное. Это не любовное похождение. Помочь ей в расследовании означает вернуть ее.